Глава вторая. Дружба на века. Прохладный морозный ветерок гулял по дорого обставленной комнате, увешанной картинами и шефоновыми занавесками цвета бронзы. Яркий красный ковер был выткан искусными мастерами и украшен замысловатым золотистым узором, а бархатная обивка мягкой мебели переливалась под светом множества свечей в торшерах, в светильниках и даже люстре, свисающей с потолка. На добрых три фута вниз. Молодой поджарый мужчина со светлыми длинными волосами, в расстёгнутой рубашке и плотных чёрных штанах, вальяжно восседал на стуле, попирая локтем стол изнывал от скуки. Резкий стук, хлопок и щелчки щеколды в входной двери заставили его вздрогнуть. Однако оборачиваться он не стал, продолжил разглядывать грани хрустального графина, ныне наполовину пустого ты вернулся? Блондин лениво растягивал слова. Стакан в его руке слегка покачнулся, несколько капель терпкой жидкости пролились на полированную поверхность стола. "Почему так долго? Я уже заждался", выслушивал истерику будущей жены, раздраженно бросил лорд Стрикленд. "И вообще, почему мне никто не сказал, что всеми любимая сияющая звезда Артензии Такая пустоголовая какетка. Куда смотрели наши разведчики? Бал ей подавай в хрустальной комнате. А что ты хотел? Женщины бесхитростные существа, философски заметил Бодрик, оруженосец лорда Стрикленда, хозяина Клавера, одного из крупнейших городов девяти огней. Тем более ты выбрал леди. Он сделал акцент на последнем слове. А у таких Головушки забиты платьями, прическами, балами и прочей женской чепухой. Вот поэтому ты до сих пор один, со вздохом произнес Лестер. Но что за сквозняки? Ты не у себя дома. Да тут такая духота, как они вообще терпят эту жару? На улице недавно выпал снег, недоуменно произнес лорд Стрикленд. Или ты решил слечь с воспалением легких?» дабы и дальше отлынивать от обязанности оруженосца. Он поспешил подойти к распахнутому Насти шакну, чтобы его закрыть. Тихий скрип и морозный сквозняк перестал гулять по комнате. На секунду в гостевых апартаментах воцарилась звенящая тишина. Ой, вот только не надо заводить эти старые занудные разговоры о чести и долге. Бодрик хитро улыбнулся и отхлёпал бокалом. «Твое здоровье, Женешок. Я тут, понимаешь ли, один праздную вашу помолвку. Не хочешь присоединиться? Прекрати, оборвал его лорд Стрикленд. Иначе я забуду о нашей дружбе на века и разжалую тебя в рядовые. Ой-ой, уморительно скривился Бодрик, напугал. Никак невестушка уродя на каких свет не видывал. После недолгой паузы Лестер вздохнул, сморщился и честно признался: "Нет, это не так. Знаю, что не так. Вон, погляди, Ее портрет прямо у меня перед глазами. Какетка не какетка, но на такую и половину казны спустить не жалко. Прекрати сейчас же, оскорбился жених той самой леди. «Еще хоть слово об этом, и я вызову тебя на дуэль". Ладно, ладно, не кипятись, пошел на попятную Бодрик. Пожалуй, мне уже хватит. Он скосил обвиняющий взгляд на Графин. И что они подмешали в эту адскую водичку? Пьется легко, обянеешь почти мгновенно. Откуда мне знать? проворчал Лестер. Иди лучше умойся. Не-не, если встану, точно поплыву. Как знаешь, «Ты мне лучше вот что скажи. Переменил тему разговора Бодрик. Зачем ты выставил подобное условие, если не видел свою невесту даже одним глазком? Ради чего так рисковал? М -м? Вопреки ожиданиям, лорд Стрикленд не ответил, а молча прошел к столу и плеснул себе в стакан адской водички из графина. И только сделав несколько глотков, наконец ответил: "Люди Я рисковал нашими жизнями ради простых людей, которые смогут жить, не зная горя. Но ты мог выбрать любое другое оправдание. Нет, не мог. Мне нужно было все войско девяти огней, а не только мои люди, понимаешь? На совете любые другие доводы не произвели бы должного впечатления. Именно поэтому ты решил соврать о якобы тайном романе с дочерью Прокия. Ха. Да больше глупости я не слышал за всю свою долгую жизнь. А я знаешь ли, любитель распустить уши, а не только руки. Ты бредишь, огрызнулся Лестер, делая повторный глоток. Я личность скрытная, обо мне мало что известно обширной публике, поэтому это известие произвело должный эффект на всех лордов. Но что бы ты делал, если бы батюшка нашей звездочки отказался? А Ты бы опозорился, рисковал людьми и ради чего? Ради односторонней любви? Ха. Я бы все равно был вынужден отбиваться от полчищ некролисков. Вот только более удобной позиции, чем Марамутский перевал, просто не найти. Поэтому я и настаивал на превентивных мерах. А заодно спас артензию, понимаешь? Даже будь у меня шанс повернуть время вспять, я бы ровным счетом ничего не менял. Да, ты спас людей, однако свою будущую жизнь загубил, продолжил философствовать Бодрик. Запомни мои слова, эта красотулька еще попортит тебе кровь. Будь уверен. Не выйдет. Лорд Тиран девяти огней блеснул острым взглядом, глядя на портрет будущей жены. Я ограничу наше с ней общение до двух раз в неделю окружу её слугами, модистками, накуплю платьев, и пусть живет себе в своем розовом мирке. Будущий план лорда Стрикленда упростить себе жизнь разлетелся вдребезги от одной только фразы: "А как же наследники?" В комнате вновь воцарилась тишина. Жидкость в бокале Лестер неожиданно закончилась, и он поставил бокал на стол. А чтобы не утруждать себя лишними действиями, попросту отобрал адскую водичку у друга и выпил ее залпом. Что-нибудь решу, буркнул лорд, когда поставил очередной пустой бокал на поднос рядом с графином. Но есть другая проблема. Король взял с меня обещание, что я буду джентльменом. Да, не свезло так не свезло». Казалось, Бодрик даже забавлялся из-за затруднительного положения друга на века. Более того, некая вдова леди Глория Фотгем едет вместе с принцесской, чтобы следить за нами. Бодрик подался вперёд и заинтригованно выдохнул. А она красивая. Может, я возьму её на себя, а? Но лорд Стриклен тотчас его осадил. Вряд ли. Запомни мои слова, наверняка это будет старая строгая фурия которая на мужчин смотрит как на стервятников. Так что ты, мой дорогой друг, попал не в бровь, а в глаз, когда спросил про наследников. Теперь мне уже кажется, что меня решили обвести вокруг пальца. и законных наследников я не увижу до самой смерти, «Которое может случиться совершенно неожиданно. Довершил мысль друга Бодрик. Это имеешь в виду? И звездочка Артензии вернется обратно к своей семье. Многозначительно оглянувшись по сторонам, лорд Стрикленд пожал плечами и не ответил. Однако оруженосец и без того все понял, поэтому замолчал и сел ровнее. Что ж, тогда действительно не стоит расслабляться. Улыбка стерлась с его лица, а соловелый взгляд вмиг стал тверже стали. Понял, буду начеку. Лорд Стрикленд встал со стула и похлопал друга по плечу. Бросил злой взгляд на портрет невесты, прежде чем отправился к выходу. И никаких сквозняков. Не оборачиваясь, приказал он бодрику: "Ты мне нужен здоровый и в седле. Как скажешь?"